Глава тринадцатая На следующий день я отправилась в торговый центр. Зачем конкретно, не знала. Просто хотелось немного побаловать себя. Купить какую-нибудь обновку. Может, платьишко, может, бусики, Да что угодно. Мне доломоты во всем теле не хватало походов по магазинам. С утра проанализировала свои финансы, прикинула, какую сумму могу потратить без риска остаться голодной к концу месяца. И отправилась в путь. Огромный торговый зал, рай для таких шопоголиков, как я, располагался недалеко от центральной площади города. Три этажа бутиков, полных нарядов, сумок, обуви и прочие девчачьи радости. Зайдя внутрь, почувствовала, как внутри загораются привычные азарты, предвкушения. Это как будто выходишь на охоту и не знаешь, что именно попадет в твои сети. Иногда с таких забегов возвращалась с огромными пакетами, набитыми вещами. Причем, приходя домой, разбирая их, обычно искренне изумлялась тому, как можно было это взять. А иногда приходила с одной единственной вещью и любовалась ею весь вечер. Что ждало меня сегодня, я не знала. Хотела бы, конечно, пройтись царицей по всем модным магазинам и смести с прилавка все, что только глазу приглянется. Но мой бюджет весьма скромен. Пренебрежительно поморщившись, прошла мимо магазинов, в которых одевались все, кому не попадя. С витринами, заставленными унылыми манекенами, презентующими народу бесформенное синтетическое шматье. Нет, не мой вариант. Первым делом решила пройтись по своим самым любимым местечкам, хоть потрогать красивые вещи, может, что-то примерить. В идеале, конечно же, попасть на какую-нибудь распродажу. Тогда можно будет купить качественную дорогую вещь за полцены, а может и дешевле. Первые три бутика меня разочаровали за облачными ценами. Вернее, цены были обычные, но я-то теперь чуть ли не нищая. Проклятие. Раньше бы, не задумываясь, каждому из них по пакету набрала, а тут зашла внутрь просто полюбоваться. Поприветствовала консультантов, которые, узнав постоянную покупательницу, бросились ко мне со всех ног. «Зря стараетесь. Заискивающе смотрите в глаза. Предлагаете новые модели. Я сейчас бедна, как церковная мышь. Пришлось, как всегда, делать хорошую мину при плохой игре. Перемерила целую кучу шмоток и в каждой находила какой-нибудь надуманный изъян. То цвет не тот, то складки не там, где надо». В общем, как в известном кино. Есть ли у вас такой же, только с перламутровыми пуговицами? Продавщицы изо всех сил старались мне угодить, а я чувствовала себя примерзко. Несколько вещей мне все таки приглянулись, но самое дешёвое из них стоило больше, чем у меня было в кошельке. В общем, покинула я эти бутики, пообещав, что к следующему привозу обязательно приду и куплю много-много всего. Ага, вот только на работу выйду... Или замуж выскочу. И сразу прибегу. Подходя к следующему любимому магазину, почувствовала, как сердце радостно забилось. Еще издали заметила яркую вывеску распродажа. Да, да, да. Минус 70%. Ура! Есть справедливость в этом мире. Не меньше часа проторчала в примерочной кабинке, с упоением примеряя на себя все, что приносила девушка-консультант. Юбки, блузки, платья, в общем, все, что было моего размера, незаметно поглядывая на ценники и прикидывая, сколько вещи будут стоить со скидкой. В результате остановила выбор на темно-бордовом платье, узком без бретелей, с аппетитным декольте. Красота. Правда, пришлось звать на помощь продавщицу, чтобы она помогла застегнуть молнию. Самой было несподручно. Пусть первый раз она застегнет. А уж потом приноровлюсь и сама справлюсь. Крутилась перед зеркалом, любуясь и пытаясь прикинуть, куда в таком наряде выбраться. Максу, что ли, позвонить? Помириться? Пусть хоть выведет куда-нибудь развеяться. А что, идея. В общем, покинула магазин в отличном настроении, сжимая ручки красивого фирменного пакета и с кошельком, похудевшим на пять тысяч. Я счастлива. От долгих примерок и разговоров с продавщицами захотелось пить. Прошла мимо кофейни, пиццерии и общепитовских забегаловок, осознав, что ничего не хочу. Просто воды, желательно с лимоном и мятой. Подумав, спустилась на лифте на первый этаж и бодрым шагом направилась к гипермаркету. В этот раз не чувствуя себя ущемленной. Я же не холодильник приехала затаривать, а просто водички купить. Погруженная в свои мысли, шла к отделу, где стояла минералка, соки, лимонады, даже не представляя, что меня там ждет. Завернула в нужный проход, вся такая довольная, счастливая, с заветным платьем в пакете, и чуть не споткнулась на ровном месте. Чуть поодаль стоял Зорин, опираясь на ручку тележки и читая что-то на цветной упаковке. А «Обалдеть, какая радостная встреча! Просто подарок небес, блин!» И его только для полного счастья мне не хватало. Чтобы добраться до воды, нужно пройти мимо него. Мелькнула мысль развернуться и обойти его по другому проходу, но одернула себя. Какого хрена я должна прятаться и бегать от него? Еще чего. Я здесь такой же покупатель, как и он. Так что идем вперед с гордым видом и не обращаем внимания на всяких приставучих типов. Чуть недовольно поджав губы, решительным шагом прошла в его сторону. «Просто пройду мимо, и все. Просто пройду и проигнорирую, что бы он мне не сказал». Цокало каблучками по серой, потертой многочисленными ногами посетителей плитки. И на этот звук Артем обернулся, первым делом посмотрев на мои ноги. Понятно, рефлексы бабника сработали. «Надо же осмотреть, облапать взглядом самые привлекательные места, а потом уж и выше глаза поднять можно». Чувствуя, что закипаю на ровном месте, упрямо шла вперед, игнорируя его интерес. Он тем временем скользил взглядом от ног к верху и удивленно поднял брови, когда наконец до него дошло, кто перед ним. «Молодец! Браво!» И годы не прошло. Сдержанно кивнула ему, всем своим видом показывая, что мне некогда, и для него не найдется и минуты свободного времени. Какой то минуты, секунды и то нет. И что он сделал? Просто кивнул в ответ и переключил свое внимание на упаковку, заболел, что ли? Прошла мимо него, раздраженно стиснув зубы, и оказалась у прилавка с голубыми бутылочками воды. Долго стояла искала ту, что нужно, пока наконец не обнаружила в самом углу. Быстро схватила бутылку, как всегда злясь в присутствии Артема. Нет, ну надо же, с ним повстречаться. Ладно, еще пару мгновений перетерпеть, и все. Прежде чем разворачиваться и уходить, решила искоса глянуть, чем занимался Зорин. Все так же делал вид, что его интересует блестящая упаковка, и лен на меня пялится. Но там, где я ожидала его увидеть, было пусто. Удивленно моргнула раз, моргнула два, три. Это что? Он ушел что ли? Или решил притаиться и какую-нибудь диверсию мне устроить? Подозрительно поглядывая по сторонам вышла в центральный проход, и его не было. Мне все казалось, что сейчас он откуда-нибудь как выскочит, как выпрыгнет, и я истерично заору, в очередной раз по его вине выставив себя полнейшей идиоткой перед людьми. Остановилась у горизонтальных холодильников перед замороженными фруктами и ягодами и осмотрелась, пользуясь хорошим обзором, но не увидела его. Прошла еще немного вперед, и взгляд выхватил знакомую фигуру в голубой футболке. Зорин уже стоял возле кассы, разговаривал с кем-то по телефону, одной ногой задумчиво пиная колесико тележки, и, похоже, его абсолютно не интересовало ничего из того, что происходило вокруг. Он даже ни разу не обернулся, методично выкладывая продукты на подвижную ленту. «Фух, похоже, пронесло». Вроде бы можно было выдохнуть облегченно, вот только никакого облегчения я не чувствовала. Наоборот, поднималось какое-то глухое раздражение. Ушел, не стал нервы мотать. Радоваться надо, а вместо этого затопило ощущение неправильности. Привычка, что ли, сработала? Рефлекс, приобретенный за эти годы? И если Артем, то он непременно должен обратить на меня внимание». Помотать нервы, а в противном случае чего-то не хватает? Вот я дурища! Радуемся, Кристина Алексеевна, радуемся! Похоже, до него наконец дошло, что меня следует оставить в покое и не мешаться под ногами при каждом удобном случае. Давно пора, товарищ Зорин? Давным-давно? Нацепив довольную улыбочку и даже почти убедив себя в том, что все идет как надо, тоже направилась к кассам. Только совсем в другой конец гипермаркета, чтобы вдруг ненароком не пересечься с ним. Выбрала кассу, в которой меньше всего народа, и устремилась к ней. И тут, по закону подлости, прямо передо мной откуда-то вынырнул низенький, потный, начавший лысеть мужичок лет сорока. И, не обращая внимания на то, что я уже подхожу, нагло встал вперед. Зашибись, джентльмен хренов. Начал суетливо выкладывать на ленту свои продукты Водка, селедка и прочие радости гурманов Вот, казалось бы, плевать на него А я стояла и закипала Потому что он сопел и громко шмыгал носом Каждые три секунды Да твою мать! Высморкайся ты! Хватит уже соплями елозить Когда настала его очередь платить Я уже чуть ли не лопалась от злости Еще чуть-чуть и высказал бы ему все, что думаю о сопливых и потных мужиках. Он оплатил, проверил чек и заявил, что ему пробили водку не по той цене, что было указано на ценнике. Кассирша доказывала, что все так, а он упирался, доказывая, что бутылка стоит на 20 рублей дешевле. Дядя, блин, заткнулся бы и не позорился со своими 20 рублями. В результате он побежал смотреть на ценник, а я вынуждена была стоять потому что за мной уже очередь, и в соседних кассах, как назло, народу тьма. «Девушка, вы можете пробить мне одну бутылку воды?» спросила кассиршу, пока он ходит уточнять. «Нет», — равнодушно ответила она. «Касса занята». Потный хрен вернулся через минуту, и со словами «у вас все схвачено», уже ценник успели перебить. Ушел, отказавшись покупать водку. «Капец! Жмот!» Наконец очередь дошла до меня, и девушка начала менять косвую ленту, которая самым поразительным образом именно на мне и закончилась. Я уже чуть ли не рычала, а в голове крутилась сумасшедшая мысль, что это Зорин во всем виноват. Из-за него я тут застряла. Блин, да что ж меня все так бесит? После посещения гипермаркета отправилась на закрытую парковку, подошла к своей девочке, забралась внутрь и наконец попила воды. Бензина осталось совсем немного, надо бы заехать на заправку, но отложила это мероприятие до вечера. Сейчас мне нужно к Маринке съездить. Мариша Ковалева моя двоюродная сестра, единственный родственник по маминой линии красивая, стройная брюнетка на пять лет старше меня. Многие, кто видел нас вместе, говорили, что мы чем-то неуловимо похожи. Куда ж без этого? Все-таки родственники. Она была для меня не просто старшей сестрой и подругой, но и одной из немногих, к чьему мнению я прислушивалась. Ковалева была умницей-разумницей, с изрядной долей женской хитрости, мудрости и чертовщинки. И я периодически спрашивала у нее совета или помощи, как у старшего товарища, когда сама оказывалась в тупике. В этот раз мне тоже нужна была ее помощь. Вернее, она потребуется позже, но все надо продумывать заранее поэтому я с радостью согласилась подвести ее, когда она позвонила и попросила об этом. И ей помогу, и свою просьбу озвучу. Ее дом располагался в простом коттеджном поселке, который был почти в черте города и походил на муравейник, заставленный разномастными домиками. Сестра жила с мужем и двумя пацанами. Одному недавно исполнилось семь, другому пять, так что ее дом всегда походил на поле боевых действий. Маринина семья и из обычных. Она вышла замуж в 18 лет, и они с мужем всего достигали вместе. Построили дом, купили машину, потом обзавелись детьми. В общем, нормальное, среднестатистическое семейство. При этом она никогда не обращалась ко мне за материальной поддержкой, несмотря на то, что мы родственники, и мое финансовое положение в десятки раз лучше, чем у нее было. Подъехав к их дому, я посигналила, выбивая всем известную спортивную кричалку. Сеструха появилась буквально через минуту, закинула на заднее сиденье спортивную сумку и сама плехнулась рядом. Мелкая, привет! Привет, старая! Наше обычное приветствие. Она чмокнула меня в щуку, уселась поудобнее, накинула ремень безопасности. Поговорили о том, о сем, и я наконец решила перейти к делу. «Марин, прикинь, меня отец денег лишил», – пожаловалась на горькую судьбу. «Ну и правильно сделал», – подколола она. «Все равно фигню какую ты вечно покупаешь». «Так, ты будешь меня выслушивать и утешать, или издеваться?» – возмутилась я. «Это как получится. Ну и сколько он тебе отписывает?» «Не поверишь, двадцать тысяч рублей в месяц», – продолжала я жаловаться. Она посмотрела на меня квадратными глазами, а потом засмеялась. «О, ты почти до моей зарплаты дотянула». «Не смешно», – зашипела на нее. «Смешно», – убежденно ответила Марина, не обращая внимания на мое недовольство. ее вообще никогда мой характер не задевал. Наверное, потому что сама была практически такой же. Муж Любя звал ее «мой маленький Гитлер». «Хм, похоже, дурной характер». Это у нас семейное. Не смешно, сказала, как отрезала. И долго уже репрессии длятся? Сделанным участием спросила сестра. Почти два месяца. Ах ты, бедняжка моя. Приходи, если что, накормлю. Полтинничек подкину, вещами помогу. Марин, я тебя сейчас высажу, проворчала, бросив на нее недовольный взгляд. Попробуй, отмахнулась она от моих угроз. Он не сказал, как долго будут длиться воспитательные работы. Пока я не выполню его условия. Он заставляет меня идти на работу. Про второй вариант молчала, он ей вряд ли понравится. И чего ты хочешь от меня? Помочь тебе с поисками? Уже серьезно поинтересовалась она, поглядывая на меня. Нет, сама справлюсь. Тогда чего надо? Когда помирюсь с ним, и он соизволит восстановить мое финансирование, Хочу начать откладывать на черный день, но поскольку он все мои счета и карты контролирует, боюсь, тайную заначку сделать не удастся, Охранить деньги дома под матрацем – не вариант. Хочешь, чтоб я счет открыла на свое имя? – догадалась она. Да, я буду туда откладывать деньги, чтобы в случае чего отец не смог мне перекрыть кислород, ибо то, что сейчас творится – это полный атас». И я рассказала, как экономлю на всем, как мне отец гуманитарную помощь присылал. В общем, вывалила все о своем бедственном положении. Да не вопрос. Выслушав меня, она беспечно пожала плечами. Сделаю? Ты моя спасительница. А то, подмигнула она, и я довольно улыбнулась. Приятно, когда есть человек, который все понимает с полуслова. Я отвезла ее в нужное место. И мы попрощались. Марина вытребовала обещание, что приду к ним в гости на семейный субботний ужин и выбралась из моей машины. Она побежала по своим делам, а я озаботилась проблемой обеда. На часах уже три, и у меня в животе урчало от голода. Завтракать не хотелось, поэтому ничего кроме воды за весь день у меня во рту не было. Мне нужна была кафешка и кофе с пирожным. Тот еще обед, конечно. Но не брать же борщ с помпушками. Я остановилась у кафе Матрешка, Прелесть какая. На другом конце города, от дома. От моего обычного ареала обитания. От знакомого торгового центра. Вообще от всего, что со мной связано, и вошла внутрь. Кафе маленькое, уютное. С самого порога буквально оглушал умопомрачительный аромат свежей выпечки. Недалеко от окошка симпатичный свободный столик, заправленный клетчатой скатертью. Пошла к нему, не раздумывая, кивнув официанту, чтобы подошел ко мне. Он тотчас подлетел, предлагая меню, но я не глядя заказала капучино и кусок яблочного пирога, божественный аромат которого витал в воздухе. Слюней полный рот и терпения нет совсем. Эх, что-то я голодала с этими разъездами. Пока ждала свой заказ, по привычке осматривалась по сторонам. Изучала людей, что сидели за соседними столиками. Ничего интересного. Все скучно и банально. Поморщившись, повернула голову вправо и чуть не завопила от неожиданности. Через два столика от меня боком ко мне сидел Артем. Это что, шутка такая? Он решил следить за мной и по всему городу преследовать. Он нормальный вообще? Еле удерживалась, чтобы не спросить у него об этом напрямую. Парень сидел расслабленно, откинувшись на спинку сиденья, что-то смотрел в телефоне, чуть улыбаясь. Но мне показалось, что он чем-то недоволен. Мне отлично был виден его профиль. Хм, в принципе, ничего приятный. Даже в какой-то мере понимаю, почему он всю дорогу в универе гулял направо и налево. С его данными вполне можно себе позволить. Девки любят таких высоких, здоровенных, с придурив в глазах. «Так, это я чего сейчас делаю?» «Зорина рассматриваю?» «Соглашаюсь с тем, что он вроде как и ничего?» «Отлично!» «Здравствуйте, приехали!» «Нет, он, конечно, не урод, с этим не поспоришь, и я этого никогда не отрицала. Но мне, как было всю дорогу фиолетово на него, так и будет. И вряд ли тот факт, что он вроде как женится на мне в ближайшем будущем, это изменит. «Кстати...» И рассматриваю я его, наверное, исключительно по этой причине. Все-таки хочется знать, с кем предстоит несколько месяцев бок о бок жить. Опять посетила ощущение какой-то извращенной неправильности всей этой затеи. То непонятное чувство, когда принял решение и считаешь его самым лучшим. А потом в какой-то момент мысль в голову закрадывается. Что за бред? Что за лажу я творю? Вот у меня сейчас такое ощущение было. Будто я страдаю какой-то нереальной, просто инфернальной фигней. Тряхнула волосами, пытаясь отогнать эти глупости. Блин, ну где же этот кофе? Они за ним на плантацию, что ли, поехали? В этот момент Артем подозвал официанта, расплатился и, поднявшись на ноги, бодрой походкой направился к выходу. На секунду наши взгляды зацепились. Я смотрела на него, не скрывая недовольства, а он, чуть изогнув бровь, наблюдала, как Зорин проходит мимо меня и скрывается за дверью. Только силой воли удержалась от того, чтобы не смотреть ему вслед, открыв рот. «Зашибись! Два раза сегодня пересекаемся, и он оба раза уходит. Надо же, барин какой! Думаешь, что я буду заламывать руки и причитать, на кого ж ты меня, зеленоглазенький, покинул? Хрен тебе!» Даже пальцем не пошевелю. Одного не пойму. Стоило за мной через весь город ездить, чтобы вот так молча взять и уйти. Загадочный он все-таки. Ни слова, ни полслова. Прямо что ты будешь делать, деловой какой? Мысли о том, что наши встречи могут быть просто случайностью, откинула сразу. Как особо бездарные. Это же Артем. О какой случайности может идти речь? Решил помаячить перед глазами. Только непонятно, с какой целью. Ладно бы, подошел, поговорил, опять какой-нибудь ерундой довел до кипения. А тут... Странно, непонятно. А может, в этом и была цель? Сделать что-то такое, чтобы я дальше сама себя изводила разными мыслями. Если так, то он своего добился. Молодец. Уже и кофе не хочу, и пирог кажется невкусным. Фу, блин. Опять все бесит. Одним своим минутным присутствием в поле зрения вывел из себя. «Ну что за человек такой?» Чем я занималась весь оставшийся день? Да всем подряд. Вернувшись, металась по дому, от злости остервенела, хватаясь за каждое подвернувшееся дело. И смогла остановиться только под вечер. Когда квартира была идеально вылизана, белье перестирано и убрано, в гардеробной наведен порядок. Домашние хлопоты помогли успокоиться, отвлечься от яростных мыслей. Ну, Артем, ну, поганец! Как же ты меня сегодня разозлил! Вот этой своей небрежной походочкой и невозмутимым уходом. Да я за все время нашего знакомства столько не смотрела на твою удаляющуюся спину, как за один этот день. Может, это тактика такая? Решил игнор включить, чтобы я побесилась. Думаешь, что после такого сама за тобой побегу? Если так, значит, не так уж хорошо ты меня знаешь, как говорил. Я в жизни ни за кем не бегала. И не собираюсь этого делать. Так что можешь не пытаться провернуть со мной эти банальные дешевые схемы. Если бы не моя цель выйти за тебя замуж, ты бы меня вообще никогда не увидел. И плевать было бы на все с высокой колокольни. Внутри меня творился какой-то разлад. С одной стороны, он мне нужен. С другой стороны, видеть его не могла. Надо бы контакт с ним налаживать, коготки покрепче в него запускать. Чтоб никуда не делся А я вместо этого раз за разом отталкивала его Потому что не могла рядом спокойно находиться Вот и что мне делать в такой непростой ситуации? Иногда кажется, что проще было бы Градова К такому шагу подтолкнуть Чем Зорином мосты наводить При мыслях о Максе поморщилась Нет, не хочу его в мужья Почему-то на эту роль в моем представлении Пока только негодяй этот, вечно небритый, подходил Вот что за ерунда в моей голове творится? Бесит, но другого не надо. Сама себе противоречу каждые три минуты. А кто в этом виноват? Правильно, Артём. Сделал пару горячих бутербродов и устроилась у телевизора, намереваясь провести очередной скучный вечер, и тут в голове словно переключатель сработал. Я же на заправку забыла съездить. Вот клуша. Собиралась же. Полчаса сидела, пытаясь решить дилемму – ехать сейчас или отложить до завтра. В результате победил тот факт, что вечер действительно скучный. Так почему бы не прокатиться перед сном? Сказано – сделано. Быстро собралась и через пять минут уже выехала со двора на дорогу. И вдавила педаль газа в пол. Почему-то не хотелось сразу ехать на заправку. Бензин еще был, поэтому позволила себе немного поколесить по улицам. Погруженная в свои мысли доехала до центра, сделала несколько больших кругов по главным проспектам и развернулась в сторону автозаправки. Народу почти не было. У шести колонок стояли только три авто, я четвертая. Вылезла из машины, сказала заправщику заливать до полного и направилась в павильон. Зайдя внутрь, чуть поежилась. Кондиционер работал так, что волосы на голове шевелились. «В таком помещении час побудешь», И нос посинеет. Кто вообще здесь работает? Пингвины и Эти подняла взгляд, чтобы посмотреть на работников, и земля из-под ног ушла. Опять он? В пяти метрах от меня стоял Артем, что-то выбирал на прилавке. У меня чуть пар из ушей не повалил. Это уже ни в какие ворота. Сколько можно меня преследовать? Решительно шагнула к нему, намереваясь все выяснить. — Зорин, ты следишь за мной? — сердито спросила, подойдя почти вплотную. Он замер, медленно повернулся ко мне, удивленно подняв брови. — Ой, вот только не надо из себя святую наивность строить. Куда ни пойду, везде ты. Чуть ли не ткнула пальцем ему в грудь. — Хм, так может, это ты за мной по пятам ходишь, а не я за тобой? — невозмутимо спросил и обошел меня, разглядывая другую часть прилавка. «Чего, блин?» «Я не ослышалась?» «Он меня обвиняет в том, что я сама за ним хожу?» «Докатились». «Ага, сейчас. Мечтай больше». «Вот интересно, зачем мне может понадобиться за тобой ходить?» Ядовито поинтересовалась, складывая руки на груди. «Понятия не имею». Не оборачиваясь, пожал плечами. «Соскучилась, может». «Ну все. Держите меня, семеро». Я сейчас покажу ему, такое соскучилось. Мало не покажется. Нет, ну надо же, какая безграничная наглость. У него зазвонил телефон. Артем ответил, выставляя перед собой указательный палец, призывая меня к молчанию. От неожиданности я действительно замолкла. Стояла рядом с ним, прожигая сердитым взглядом, а он, как ни в чем не бывало, разговаривал. Размыто слышала голос его собеседника. Похоже, зовут на очередную гулянку. Кто бы сомневался. А как надо? Спросил он, рассматривая шеренгу чипсов. Хочешь, могу с собой кого-то привести. Или прямо там поцеплю. Долго ли умеючи? Ах ты ж, ё-моё! Казанова хренов. Долго ли умеючи? Тьфу, блин, противнющий какой. Парами? Равнодушно уточнил он, чуть хмурясь, а потом широко улыбнулся и ответил со смехом. «Да, зависть замучает. Ладно, парами так парами. Кого-нибудь приведу. Не знаю, как пойдет. Все, до завтра». Закончив свой дурацкий разговор, убрал телефон в карман, бросил на меня невозмутимый взгляд, взял с полки пакет и пошел к кассе. Третий раз за день демонстрируя мне свою широкую наглую спину. Не в силах даже пошевелиться, от ощущения того, что еще чуть-чуть и лопну от злости, замерла на месте и смотрела, как он расплатился и ушел. Ненавижу. У меня просто зубы от злости сводило. Нет, ну надо же какой. Видите ли, я за ним по пятам хожу. Я за ним. Обалдеть можно. Тот факт, что все три раза, что мы сегодня пересекались, и он первым оказывался на месте, дело не менял. Это он все специально делал. Однозначно. Это же Зорин. У него в жизни одна цель – довести меня до белого коленя. Оплатил и бензин, чувствуя, как меня потряхивал от негодования. По пятам. Да сейчас. Размечтался. Внутри что-то еще, кроме злости, шевелилось. Что-то непонятное, неудовлетворенность какая-то. Такое обычно бывает, когда ждешь чего-то одного, а получаешь совершенно другое. Или вообще ничего не получаешь. Ломать голову над этим вопросом совершенно не было желания. Поэтому я выскочила на улицу, мечтая как можно скорее оказаться подальше отсюда. К моему неудовольствию Артем все еще был здесь. Неспешно ковырялся в машине, ожидая, пока заправщик наполнит бак топливом. Бросила на парня желчный взгляд и метнулась к Алде, краем глаза заметив, как он лишь пожал плечами и отвернулся. «Как же ты меня бесишь! Сил просто нет! Почему-то очень захотелось с ним поскандалить. Не знаю почему. Просто захотелось и все. На пустом месте. Да так, чтобы искры летели. И повод для скандала не важен. «Что угодно». «Ну давай же, скажи мне какую-нибудь дурь, как ты умеешь. Ты же профессионал по чести выведения меня и состояния равновесия. У тебя опыт в этой области, ого-го какой!» Почти мечтала о том, чтобы он ко мне обратился. «И воля, Как по заказу!» «Кристин!» позволонная внутренне, расплываясь в кровожадной улыбке, подняла на него взгляд. «Все! Пипец тебе!» Чего? Пойдешь завтра со мной на днюху к другу? Прямо спросил Артем. Я уже готова была выдать пламенную речь, что думаю о нем в целом и о походах с ним куда-либо в частности. Но что-то меня остановило, наверное, выражение его лица. На нем словно красными буквами написано: Ну давай уже, посылай меня нахер и разойдемся. А то дел много, не до тебя. Разве что на часы не посмотрел нетерпеливо. С какой-то непонятной то ли обидой, то ли разочарованием осознала, что зовет меня просто так, для галочки, совершенно не рассчитывая на то, что соглашусь. Типа пойдет хорошо, не пойдет еще лучше. Дело ее, мое дело предложить. Не видела в зеленых глазах непривычного нетерпения, неожидания, нежелания услышать положительный ответ. Снова бешусь, теперь уже по совершенно непонятным для себя причинам. Как вот он умудряется заводить меня с полоборота? Обращается – бесит, не обращается – бесит, зовет куда-нибудь, хочется придушить. Не зовет – не просто придушить, а так, чтобы помучился. Сил больше нет никаких. Поджав губы, смотрела на этого паразита, пытаясь решить, что делать и решение приходит само. «Значит, отделаться от меня хочешь, да? А вот хрен тебе!» «Без проблем», — ответила равнодушно, пожав плечами. «Заедешь за мной?» «Вот так вот!» И стой теперь, как дурак, посреди дороги, глядя на меня квадратными глазищами. Села в машину, громко хлопнула дверью и уехала, даже не взглянув в его сторону. Кстати, чувство неудовлетворенности Куда ты ушло?